«Как вы думаете, сэр Уичерли, не могли бы вы написать несколько строк, если мы положим перед вами перо, чернила и бумагу?» — спросил он, прибегая к своего рода отчаянному средству. — Невозможно. Я еле вижу, нет сил. Подождите, попытаюсь, если хотите. Сэр Джервис обрадовался и немедленно попросил присутствующих оказать помощь. Этвуд и викарий поддерживали больного, а адмирал положил перед ним принадлежности для письма, подложив Большую Библию инкварта вместо столешницы. Сэр Уичерли после нескольких неудачных попыток наконец удержал перо в руке и с большим трудом нацарапал шесть или семь почти не поддающихся прочтению слов, пересекавших бумагу по диагонали. К тому времени силы вовсе оставили его, и он откинулся назад, выронив перо и закрыв глаза в частичном беспамятстве. В этот критический момент вошел военно-морской врач и сразу положил конец разговорам, взяв на себя заботу о пациенте и потребовав, чтобы все, кроме одного или двух необходимых помощников, покинули помещение. Трое избранных свидетелей тотчас отправились все вместе в гостиную. Этот вот, в силу своего рода привычки, машинально прихватил с собой бумагу, на которой баронет нацарапал только что упомянутые слова. «Ее?» Тоже в силу своего рода механической привычки он отбыл в руки сэра Джервиса. Едва только они вошли в комнату. Как если бы положил перед своим начальником приказ на подпись или копию письма секретарю совета адмиралтейства. «Это не лучше, чем Нулус», — воскликнул сэр Джервис после напрасных стараний расшифровать каракули. «Что это за первое слово, мистер Отерхем? Это не ирландский, а Эдвуд?» «Я думаю, это всего лишь...» и н на что потрачено гораздо больше бумаги чем нужно пожалуй вы правы викарий а следующее слово выглядит как военная рогатка а что дальше похоже на военный корабль ут прошу прощения сэр джервис эту первую букву я бы посчитал удлиненным и следующее смахивает на речные волны а это же м а последнее я получается имя «Имя джентльмены?» «Да», — горячо подхватил викарий, — «а два следующих слова означают Господь». «Значит, это религия, в конце концов, вот что было на уме у бедняги», — воскликнул сэр Джервис, слегка разочарованный, говоря по правде. «Что же это?» «Аминь! Аминь! Что ж, это вроде молитвы». «Это формальность, с какой принято начинать завещание, я так полагаю, сэр Джервис», — заметил секретарь, которому довелось написать их немало на борту в свое время. «Во имя Господа, аминь!» «Клянусь, вы правы, вот Бедняга все время пытался объяснить нам, как он желает распорядиться своим имуществом. Но что он разумел этим, Нулус, возможно ли, что старому джентльмену нечего оставить после себя?» «На это я вам отвечу, сэр Джервис» что такое объяснение неверно, — подал реплику викарий. Дела сэра Уичерли в отличном состоянии, и кроме поместья у него крупная сумма в ценных бумагах. Ладно, джентльмены, сегодня мы ничего не можем больше сделать. Врач уже в доме, и Блюотер пришлет на берег еще одного-двух из флотилии. По утру, если сэр Уичерли будет в состоянии говорить, мы вернемся к этому делу. После этого собеседники расстались. Для викария позаботились о ночлеге, а адмирал и его секретарь удалились каждый в свою комнату. Глава 10. Эпиграф. «Не раньше, чем врачи, нам кровь утихомирят, и доводами пульс наш успокоит, милорд. Любовь пытаетесь урезонить». Юнг. «Пока только что описанная сцена происходила в комнате больного», адмирал блюутер миссис датан и милдред покинули дом в старом семейном экипаже контрадмирал упрямо решил следовать своей привычке проводить ночь на корабле а о том как он предложил место двум своим прекрасным спутницам ибо и миссис датон еще заслуживала такого комплимента уже было сказано он просто руководствовался желанием избавить их от еще какой нибудь злобной выходки алчного датана поскольку тот продолжал пребывать в прежнем настроении. Маловероятно, чтобы галантный старый моряк под влиянием этого был расположен останавливаться больше, чем было совершенно необходимо, на неприятной сцене, свидетелем которой он стал. Действительно, не было и намека на нее за ту четверть часа, что спутники ехали от холла до станционного домика. Все они говорили с сожалением а милдред даже с чувством нежной любви о бедном сэре уичерли и несколько историй показательных для его добросердечия были пылко, поведаны блюотеру двумя женщинами пока повозка с трудом продвигалась вперед тем временем экипаж остановился возле дверей домика и все трое вышли из него если утро того дня было окутано туманом, то садилось солнце на таком безоблачном небосклоне какой часто случается над островом великобритания. Ночь была, как говорят в тех краях, озарена чистым лунным светом. Конечно, это был не такой красочный день, каким так часто наслаждаются там, где воздух более прозрачен. Но панорама мыса была одета своего рода мягкой волшебной полудымкой, делавшей предметы достаточно отчетливыми и необычайно красивыми. Округлённые скошенные склоны местности высились перед взором, зеленеющие и ровные, а чудесные дубы парка в глубине образовывали тенистый фон картины. Со стороны моря водная гладь сверкала, словно опрокинутая равнина небесной тверди. Насколько мог окинуть взгляд. Если наше собственное полушарие, или точнее эти широты, могут похвастаться более чистым небом, чем старая родина, то последняя имеет большее превосходство, в оттенке воды в то время как все американские побережья апоясный унылый простыней цвета морской зелени насыщенный сень широкого океана кажется достигает до самых берегов европы этот славный тон от которого произошло слово ультрамарин более всего заметен в средиземном море этой восхитительной водной глади но с ним встречаешься и вдоль поясных скалами берегов полуострова испании и португалии вплоть до Английского канала, пока он не теряется на отмелях Северного моря, чтобы, однако, снова ожить в бездонных глубинах океана, омывающего дикие романтические берега Норвегии. «Какая славная ночь!» — воскликнул блюутер подавая руку Милдред, выходивший последней из экипажа. «И право не хочется садиться в шлюпку, хоть ее и качает еле-еле. А с ней нет и речи. — грустно возразила Милдред. — В такие ночи даже утомленный не желает забыться. Да и кто может уснуть, когда положение дорогого сэра Уичерли так неопределенно? — Рад слышать это от вас, Милдред, ибо так адмирал бессознательно упорно стал называть свою милую спутницу. — Рад слышать это от вас, потому что я заядлый созерцатель звезд и луны, и я надеюсь убедить вас и миссис Даттон, потратить еще часок со мной, чтобы прогуляться по этим холмам. А, вон там Сэм Йоук, старшина моей шлюпки, ждет, чтобы доложить об адмиральском катере. Я могу послать записку сэра Джервиза судовым врачам с поручением. А тогда у меня не будет повода спешить расстаться с этим милым местечком и приятным обществом.